Давным-давно в семинарии один однокашник поведал отцу каллагену старые правила, в то время вызывавшие у него конфузовый смешок, но позже казавшиеся все более и более верным. Оно гласило, «Господи, дай мне смирение принять то, что я не могу изменить, волю изменить то, что я не могу принять, и ум, чтобы не слишком уж выебываться». Он вспомнил это изречение, стоя у открытой могилы Дэнни Глик. Носильщики, двое дяди и двое кузенов мальчика, опустили гроб на землю. Марджери Глик в черном пальто и черной шляпе с вуалью стоял рядом, придерживаемой отцом. Рядом стоял ее муж с каменным лицом. Несколько раз во время службы он оглядывался, словно удивляясь присутствию стольких людей. Отец Каллаган окропил гроб и могилы святой водой. «Помолимся!» — возгласил он. Голос его, пьяного или трезвого, всегда был приятным и звучным. Присутствующие склонили головы. «Господи Боже, пошли свою милостью, повающим на Тебя! Благослови эту могилу и пришли к ней ангелов Твоих! Прими невинную душу Дэниела Грика и прищи его к святым Твоим в вечной жизни! Аминь! Аминь!» — прошептали все. Тони Глик опять поглядел вокруг невидящими глазами. Его жена поднесла к рту платок. Вот мы хороним тело этого мальчика. Помолимся Господу нашему, давшему жизнь всем созданием, дабы воскресил он его к жизни вечной. Он перевернул страницу. Женщина в третьем ряду принялась плакать. Где-то в лесу просвистела птица. Помолимся за нашего брата Дэниела Глика, Господу нашему Иисусу Христу. Сказавшему, я есть воскресенье и жизнь вечная. Тот, кто уверует в меня, не умрет. И кто примет мою веру, будет жить вечно, хоть и умрет. Господи, услышь наши молитвы, нестройным хором повторили католики. Ты возвратил мертвеца к жизни. Даруй нашему брату Дэниелу жизнь вечную. Помолимся. Господи, услышь наши молитвы, общий хор. В глазах Тони Глик оказалось, что-то промелькнуло. «Наш брат Дэниел чист в хрещении твоем. Причти его к святым твоим, помолимся. Господи, услышь наши молитвы. Он вкусил их плоти и крови. Даруй ему место у твоего престола, помолимся. Господи, услышь наши молитвы». Мажори Грик начала раскачиваться взад-вперед. «Успокой нас в нашем горе». Пусть вера наша будет нам утешением, и жизнь вечная нашей надежды. Помолимся. Господи, услышь нашу молитвы. Он закрыл молитвенник. Помолимся, как Господь учил нас. Отче наш, сущий на небесах. Нет, — закричал вдруг Тони и Глик, бросаясь вперед. Не сыпьте землю на моего мальчика. К нему протянулись руки, но не смогли удержать. В какой-то момент он балансировал на грани могилы потом свалился вниз и стукнулся о гроб с глухим звуком. — Дэнни, вернись! — кричал он. — Боже! — прошептала Мэйбл Верц, прижимая платок к губам. Глаза ее зорко следили за происходящим, собирая материал для рассказов на долгую зиму. — Денни, прекрати эту ерунду! — отец Калаган кивнул двум носильщикам, и они шагнули вперед. Но трое других, включая Перкинса, Спа и Нолли Гарднера, уже вытаскивали из могилы отбивающегося и рыдающего глика. Дэнни, прекрати, ты напугал маму. Я тебе задам. Пустите меня, пустите к моему. Мальчику пустите, суки, о господи! — Очень наш, сущ на небесах! — снова начал отец Калгин, и другие голоса подхватили. Да светится имя Твое, да приидет в царствие Твое, Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Дэни, иди ко мне, слышишь, слышишь меня? Хлеб наш насущный дай нам на сей день И прости нам, Дэнни! Долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Он не умер, не умер, пустите меня, говнюки, И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. «Аминь! Он не умер!» — всхлипывал Тони Глик. «Не мог он умереть! Ему уже всего двенадцать!» Он опять начал рваться вперед из рук, держащих его. Он упал на колени перед отцом Калагином и обнял его ноги. «Верните мне моего мальчика! Не дурачьте меня!» Калагин осторожно взял его голову двумя руками. «Помолимся!» — сказал он, чувствуя, как по его рукам текут слезы Глика. Господи, утешь этого человека, его супругу в их горе. Ты очистил этого мальчика в водах крещения и даровал ему вечную жизнь. Когда-нибудь мы снова встретимся с ним в царстве Твоем, помолимся. Он поднял голову и увидел, что Марджори Грик упала в облак.